Так она, пожалуй, скоро вымокнет. В отличие от нее, все остальные путешественники, въехавшие в город через северные ворота, казалось, знали, куда им идти. Не оглядываясь, все они куда-то спешили. Элен медленно побрела по улочкам. Ее никто не ждал, так что у нее была масса времени, чтобы осмотреть город. На первом перекрестке девочка остановилась и огляделась. На юге виднелись мачты кораблей. Должно быть, там был порт. Влево и вправо уходили улочки, дома, на которых стояли, тесно прижавшись друг к другу. Потирая пальцами виски, Элен смотрела в разные стороны, не зная, какое направление выбрать. Она в нерешительности присела на придорожный камень, вытянула ноги и выпила последний глоток воды из бурдюка. «Нужно где-то набрать воды?» — подумала она. И тут услышала за спиной оживленную болтовню молодых девушек. Элен с любопытством оглянулась. Девушки стояли неподалеку от нее и громко о чем-то разговаривали. Они хихикали и вели себя весьма вызывающе, привлекая внимание прохожих. Особенно выделялась среди них юная девушка с роскошной копной темных волос. Она громко рассмеялась. Было видно, что ей нравится и явное восхищение мужчин, и зависть подруг, которые старались смеяться погромче, чтобы и их кто-то заметил. «Ну пойдемте уже! Чего мы ждем? Сколько можно тут торчать?» капризно произнесла, нетерпеливо притопнув ножкой, худая девушка с красными руками. Она подхватила подруг под руки, стараясь их увести в сторону рынка. «Что? Не терпится попасть на ярмарку?» Роскошная брюнетка иронично изогнула губы и подмигнула одной из подруг. «Она, небось, глаз положила на того зубодера!» Девушка рассмеялась, подталкивая подружку локтем. Худенькая девушка покраснела и смущенно опустила взгляд. В Ипсвиче проходила ярмарка, поэтому Элен на тракте повстречались музыканты. Сердце девочки забилось сильнее. Эдит рассказывала ей о ярмарке, и от восторга у нее перехватывало дыхание. Столько всего интересного она там видела. Ярмарка была особенным событием и проходила лишь в больших городах, так как подобные мероприятия устраивались только с разрешения короля, а король требовал за эту привилегию большую плату. На ярмарку съезжалось много купцов. Они продавали дорогие ткани, специи и удивительнейшие приспособления. К тому же на ярмарке, о которых было известно заранее, прибывали проповедники, искоморохи, фокусники и музыканты. Все они развлекали народ и таким образом зарабатывали на жизнь. Когда девушки хихикая отошли, Элен в возбуждении спрыгнула с камня и пошла за ними. На улицах появлялось все больше народу, и только сейчас Элен заметила, что все люди двигались в одном направлении. Переулки становились все уже, домов было все больше, тучи уже совсем затянули небо, нависая прямо над крышами домов. Хотя только наступил полдень, было похоже на сумерки. Элен отошла совсем недалеко от камня, когда дождь полил, как из ведра, и пыльная дорога тут же превратилась в грязь. Как и все остальные, Элен держалась ближе к домам, чтобы не измазать башмаки».